Глава одиннадцатая Наши огнеметы и мой рюкзак висели именно на том клене, куда мы их нацепили. Пока топали к бронемашине, Кэтли стала ленту новостей, сопровождая просмотр нечленораздельными звуками и междометиями. «Ну мы и прославились, ребят», — покачала она головой, не отрывая взгляд от экрана. Антон дернул ее за локоть, помогая избежать столкновения с березой. Нас клянут на все лады по всем каналам. Мол, из-за недосмотра спецслужб, ища ада, ворвались в город. Целый батальон жертв и дивизия пострадавших. Что-то они перегнули. Так что мы никакие не герои, а засранцы, из-за которых пострадало много людей и их личного имущества. «Ничего удивительного», — отмахнулся я. «Если никого не полить дерьмом, то хорошая новость не получится». «Хотя, возможно, они правы. Если бы мы сразу зашли с кольцевой через болото, все бы получилось по-другому». «И знаешь, кто мельтешит на всех заголовках, которые нас смешивают с фикашками?» — спросила Кэт. «И...» «Та самая блондинка!» На ее лице было столько торжества, словно она только что похоронила главную конкурентку. «Вот, посмотри!» Она откнула мне в нос свой телефон. «Да, эта блондинка получит хорошие гонорары. Это ж надо так оперативно работать. Там, наверное, на нее взвод пашет, мгновенно распространяя инфу по всем инстанциям. Выпейте шампусика, ребятня. Да побольше, чтобы из ушей полилось». «О, а в сети не только негатив!» — воскликнула Кэт. «Фотки героя с малышней на фоне поверженного крабозавра. Ты фотогеничен, Паш». — Значит, пока мы тут добивали Нак и Волков, ты там в фотосессии участвовал. Во, зашибись. Хорошо, хоть без постельных сцен, и на том спасибо. Ты что, даже кубики не показал? — Ну, хорэ, Кат, не перегибай палку. — Ничего я не перегибаю, все только по делу. Правда, ребят? — Правда, Кат, заканчивай уже, — не оправдал ее ожидания Андрей. — И без тебя кисло. Сейчас, небось, на базе еще огребать будем». В машину сели молча, и молча ехали до самой базы, каждый в своих мыслях, как в болотной тине. «Вас ожидает штаб с капитан Котельников? Пройдите к нему в кабинет», — оповестил дежурный по складу, приняв у нас оружие и технику. «Второй этаж главного корпуса, четвертая дверь справа. Там табличку увидите». «Ясно», — кивнул я и повел бойцов за собой. Раз я их командир, то мне и огребать в первую очередь. Найти нужную дверь оказалось несложно. Я бодро постучал. Из глубины рявкнули «да», и мы вошли. Штабс-капитан выскочил из-за стола и пошел мне навстречу. В узких прорезях глаз лютая ненависть, желваки ходуном, словно я ему хату спалила вместе с любимыми шимшилами. «Это что сейчас было, адепт Бестужев?» «Какого черта вы не предотвратили проникновение нечисти в черту города? У вас мозги вообще есть?» Он орал так, что капельки его слюны щедро оросили мое лицо. «Хорошо, что он любит мятную жвачку. Наверное, курить бросает». Мое невозмутимое лицо бесило его все сильнее. «Почему не выставили хотя бы взвод на кольцевой? Сами били с леса, но заслон-то где?» «Надо башкой думать, а не жопой!» «Какой взвод, господин штабс-капитан?» Искренне удивился я. «Нас всего четверо». «Как четверо?» Презрительно сощуренные глазки мигом превратились в две крупные монеты. «Вы еще и шутить со мной вздумали? У меня по документам значится рота добровольцев, командир роты адепт Бестужев. Какие нахрен четверо?» «Штабс, капитан, это какая-то ошибка?» — спокойно покачал я головой. «Никакой роты не было. Нас всего четверо, и мы все здесь, перед вами. Я уже понял свою ошибку и готов понести наказание. Это полностью моя вина. Надо было идти к разлому со стороны кольцевой через болото». «Да ну нахрен!» — офицер внимательно посмотрел мне в глаза. «Серьезно? Четверо? Так точно, ваше благородие!» Офицер опрометью бросился к своему столу и застучал пальцами по клавиатуре. Через пару минут он нашел, что искал, и хлопнул себя ладонью по лицу. «Вот твою же мать!» — протянул он и медленно встал из-за стола, как раненый. Приказ утвердил полковник Протасов. «Чем звонить ему с уточнениями, лучше сразу себя похоронить. Сам же виноват окажусь еще в ста грехах, и все смертные». «Давненько он нам такую свинью не подсовывал. Теперь буду думать, как вас отмазать. Хотя если узнают, что там было всего четверо адептов, сильно ругаться не будут. Буду валить все на Протасова. Этот всегда сухой из воды выйдет, хоть сам и не просыхает. Небось, подмахнул приказ, не выходя из фужера. По идее, вам медаль надо дать за отвагу. Ладно, все свободны. Если что, позвоню». Со смешанными чувствами мы вышли из здания и сели в Долгоруково. Я завел двигатель и смотрел в пространство перед собой. Что-то надо сказать Вете по поводу сегодняшних событий. Вот только в каком ключе? Не думаю, что он хотел нас подставить. Но почему не сказал, что вписал в наряд целую роту? И еще непонятно, что нас четверых вооружили, не спрашивая, где остальные. Это что, раздолбайство?» Или они решили, что у остальных все есть? Надо немного остыть. Позвоню Вите завтра утром. «Ну что, мы поедем?» — вывела меня из ступора ракет. Я потерял счет времени. Движок давно прогрелся. Что характерно, ни Антон, ни Андрей меня не дергали. Понимали, что мне нужно подумать. А Кэт этот фактор не волновал. Или хотела еще раз обратить на себя внимание. Тогда она использовала не тот инструмент. — Как говорится, каждое слово может быть использовано против вас. — Этим, Кать, — спокойно ответил я и неторопливо выехал с парковки и повел машину в сторону общаги. — Может, в наше кафе? — осторожно спросил Андрей. — Посидим немного, расслабимся. — Кофе уже не хочу, — буркнул я, покачав головой. — А кто говорит про кофе? — улыбнулся он. — Ты хоть раз в руках их меню держал? — Нет, — неуверенно ответил я. — ведь и правда, мы только общались с официантом, а меню просто отодвигало в сторону. — Там есть неплохое вечернее предложение. Короче, едем туда, сам почитаешь. С чего день начали, тем и закончим. — Никто ведь не против? — спросил он, обернувшись к заднему сиденью. Те дружно завертели головами, давая понять, что нисколько не возражают. — Вот и чудненько. «Едем, Паш, ты удивишься. До общаги пешком дойдем. Пять минут и дома». «Ладно, уболтал, чертяка языкастый», — хмыкнул я. «С другой стороны, почему бы еда? Через полчаса после толкотни в пробках я припарковал машину возле кафе в дальний угол парковки. К моему удивлению, здесь было людно. Свободного места может и не оказаться». Официант подтвердил наше опасение, но просил чуть подождать. Там на небе все-таки кто-то есть, и он сейчас был на нашей стороне. Гости, сидевшие за нашим любимым столиком, уже собирались уходить, и через несколько минут мы заняли привычные места. Я впервые открыл меню приглянувшегося заведения. Выбор не особо большой, но культурно посидеть можно. Главное, здесь готовили увесистый ростбиф, его я и заказал. Плюс овощной салатик. Крымский коньяк вполне сойдет. Никакого вискаря, поддержим отечественного производителя. Посидели хорошо, поговорили на отвлеченные темы, стараясь не вспоминать последние события. Нет ничего хуже, чем утро понедельника. Не, я вчера не перебрал, все тонко рассчитано» просто как обычно бывает после выходных. Я не выспался и находился в крайне дурном настроении. Когда, взбодрившись холодным душем, пошел на утреннее построение, несколько раз слышал со стороны перешептывание типа «Вон тот герой с Рублевки». Удачно я пофоткался. Наверное, теперь пол Москвы будет пальцем тыкать. После построения в коридоре учебного корпуса столкнулся с Платовым. «О, привет, суперзвезда! Ты что ли того мега-краба завалил?» там вообще вообще-то три было», — хмыкнул я. «Вот уж не думал, что, сфоткавшись с детишками, так прославлюсь». «В следующий раз будь осторожнее», — сказал Саша и взял меня за левую руку, глянув на браслет. «Ого! Ни хрена себе! Где это ты успел?» «Сложная экспедиция под Новосибирском. Еле ноги унесли», — отмахнулся я. «Ага, конечно. Порубили в капусту армию нечисти, а теперь скромничаете. Да, граф Бестужев?» «Да ну, брось. Реально сложно было. Несколько раз мог коня откинуть. Можно сказать, повезло. Не бережешь ты себя, Паша. Может, спарринг сегодня после занятий? Думаю, ты сможешь меня удивить. Забито». Мы стукнулись кулаками и пошли по своим учебным аудиториям. Лекция по основам телепатического анализа была очень познавательной, но я сидел как на иголках. Сначала думал, что написать Вете, чтобы он понял мои претензии и в то же время его не обидеть. С другой стороны, он ничего плохого не сделал. Я же докладываю ему о наших похождениях, и он примерно знает, на что мы способны. Вот и подобрал нам горячее предложение». До того, как написать, я решил для себя, что Витя не виноват. А вот я просчитался. Зайди мы через болото, и твари не вылезли бы на Кольцевую. Но тогда этот Горыныч смог бы дотопать до Барвихи. Симпатичное село в ближайшем Подмосковье могло бы превратиться в руины. «Хватит, Паша, надо отпустить ситуацию». Если бы с нами был еще один отряд, можно было бы зайти с двух сторон, и всей нечисти капец, без жертв и разрушений. Быстренько накатал Витя благодарочку, изложил свои предположения и пожелания, и отправил. Теперь со спокойной душой можно и лекцию послушать. Не тут-то было. Только я сосредоточился на обосновании механизмов поиска входа в чужое сознание, как активировался Боря. Видимо, надоело на меня дуться. В первую очередь он спросил, где я потерял свои мозги, и перечислил варианты, в какой помойке попытаться их найти. Ну, у Бори есть Боря, нормальные инсинуации для него. Потом он пояснил, что вызвало подозрение на отсутствие у меня высшей нервной деятельности. — Какого хрена ты фоткался там с этими грёбаными детьми, Дима? — Паша, — поправил я. «У тебя, Дима, мозги, что ли, расплавились?» «Паша». «Какой еще Паша?» «Боря, твою же мать, ради всего святого, называй меня Паша. Димы Строганова больше не существует. Мне еще такого палева не хватает». «То есть ты до сих пор предполагаешь, что о твоем существовании никто не знает?» «Да, теперь знает твой отец. Я почему-то уверен, что Софье он об этом не говорил». Но не исключено, что и она знает, и не только она. На тебя же было покушение, потом похищение. Кому нахрен нужен Бестужев, как ты думаешь? А ты прям уверен, что не нужен? Может быть, там раздел имущества идет, я главный конкурент. Ага, ага, думай так, если тебе приятнее. Кстати, а зачем за тобой охотятся те, кто может знать, что на самом деле ты Строганов? «Устранение главного конкурента, что же еще? Если сейчас они прикончат отца, то теоретически я могу заявить права на наследование». «Кто они?» «Как кто?» «Может, это ты мозги в толчок смыл?» Сделал я ответный выпад, но тот даже не заметил. Боря настолько уверен в исключительной уникальности своих мозгов, что не в силах и на секунду сомниться в их наличии и исправности». «Соня сыночком, вот кто!» «Твое предложение доказывает, что в унитаз ушли твои мозги», — хмыкнул Боря. «Все-таки отреагировал, улыбнула. Скорее всего, Соня просто марионетка, петрушка на чьей-то руке. Только я пока никак не врубаюсь на чьей. Первая мысль Альтенбургского. Но это слишком очевидно и вряд ли правда. Для тебя это пока ничего не меняет, и тебе угрожает опасность». Не ходи нигде в одиночку, а лучше вообще не выходи за пределы Академии. Хоть я и не уверен на все сто, что это поможет, но шанс есть. Предлагаешь самостоятельно сесть под домашний арест? Прям арест, окстись! Территория Академии полгектара. Там и скверы, и парк небольшой есть, столовая, чупок и все удобства. Просто отсидись пока, а мы докопаемся до истины. «Кто это мы?» — встрепенулся я. — Можно с этого места поподробнее? — Я и мой отец. Он в этой кутерьме не замешан, не переживай. Большего тебе пока знать не нужно. — Ну, ни хрена себе! Решается вопрос моей жизни и смерти. А я даже не знаю имен благодетелей. Как минимум, это нечестно. Если даже не по отношению ко мне, то к ним. Так что, колись давай. Перебьешься. — Все, давай, пока. Не некогда. Протараторил он и бросил трубку. Хорошо, что на время разговора я нашел укромный уголок, где никто уши себе не обжег от такой горячей перепалки. Сидеть в академии и тупо ждать развития событий — не мое это. Со стороны может показаться, что я ананцефал, но я буду придерживаться своего плана. Буду выцеплять тех, кто следит за мной, и мочить как говорится, в сортире. После невероятно скучной пары по юридической ответственности за незаконное применение магии, которая оказала на меня мощное бадоно-миметическое действие, по ее завершению я реально чувствовал себя как наутро после попойки. Я отправился в мягкий зал, где была назначена встреча с Сашей. Его на месте еще не было, я вышел на улицу подышать свежим воздухом. Последние теплые осенние деньки манили в свои нежные объятья, и хотелось использовать каждую минуту, чтобы ими насладиться. Пока я пялился на верхушку вечно зеленые туи, где птахи эмоционально обсуждали особенности маршрута сезонной миграции, ко мне подошли. «Ну что, попался у шлепок?» Миша Гудович был в компании с теми же парнями, что и в прошлый раз. «Теперь ты от меня просто так не делаешься. Сейчас мы всыпем тебе по первое число». «Слушай, какого ляда тебе нужно от меня?» Это противостояние начинало надоедать. «У меня и так проблем хватает. А тут еще и эти придурки. Иди своей дорогой. Не до тебя сейчас». «Ты че, урод, охренел совсем? Барзометр зашкаливает? Да мы тебя прямо здесь в асфальт закатаем». Гудович рассверепел. Я чувствовал, что он реально готов исполнить свои обещания. «Ребята, держите эту мразь! Буду ломать его полностью! На кусочки порву! Четвертую голыми руками! Кишки на кулак намотаю, потом из них сову макроме сделаю! Ты готов, ушлепок? Хотя на этот вопрос можешь не отвечать, мне неинтересно!» «Если в твоем чугунке находится мозг размером больше горошиной, давай отойдем в сторонку. А то тут народ шестыт, могут быть лишние свидетели», — сказал я, кивком приглашая пройти за дальний угол здания. «Ты же не хочешь, чтобы на тебя настучали?» От моего предположения о крохотных размерах его центрального процессора Миша покраснел как рак, но идея уйти для экзекуции в укромное место ему понравилась. «Иди первый, мы догоним!» Рыкнул он, а его подельники угодливо захихикали. «Чёртовы же полезы!» Я молча направился в предложенную мной сторону. Только драться с ними я не собирался. У меня были несколько другие планы. Я шел спокойно и размеренно, как на прогулке. Шаги этой троицы звучали совсем рядом за спиной. Кирпичная стена на углу имела выступ на подобие колонны. Как только я повернул, резко развернулся и, что есть сил, ударил усиленным потоками энергии кулаком по выступу. Несколько кирпичей мелкой щебенкой полетели прямо в моих преследователей. Все трое заорали от боли. Кирпичная крошка посекла им лица, разукрасив кровавыми росчерками. Масштаб нанесенных повреждений я смог оценить после того, как красная пыль развеялась — Они закрыли лицо руками, между пальцами стекала кровь. Желание вкрутить меня в асфальт сразу улетучилось. Все трое развернулись и свалили. Я осмотрел нанесенные зданию повреждения, потом глянул на кулак. «Довольно-таки неплохо, урок усвоен. Вот только опять перестарался, меня немного пошатывало». Начал медитировать прямо на ходу, жестко призвав к дисциплине, неторопливо ковыряющие в носу потоки энергии. В том числе и те, которые витали в воздухе за пределами моего тела. Тело стремительно начало наполняться силой. Довольный собой, я пошел ко входу в учебный корпус. На пороге стоял Саня Платов с выпученными глазами. — Это ты, что ли, их так расписал? — Я их даже пальцем не тронул, — хмыкнул я. «И ведь ни капли не соврал». «Ладно», — неуверенно сказал Платов, глядя на меня с характерным прищуром. «Не хочешь — не рассказывай. Пойдем разомнемся». Мы вошли в мягкий зал, экипировались в ученические доспехи и выбрали деревянные мечи, такие же, как в прошлый раз. Платов начал атаковать без предупреждения. На первый удар я еле успел среагировать — Его выпады и финты чередовались и следовали один за другим, не давая мне расслабиться. Но эффект неожиданности уже не работал. Я был готов, и он ни разу не смог до меня достать деревянным оружием. Я внушил себе, что мечи настоящие. Это помогало держать себя в тонусе. Пару минут я оборонялся, присматриваясь к его тактике и высматривая слабые стороны, которых у него, на мой взгляд, практически не было. Потихоньку я начал прощупывать его оборону. Стандартные приемы фланкировки не имели шансов. Все удары были легко отбиты. Один раз он чуть не выбил шашку из моей руки. Ладно, Саша, мы тоже не лыком шиты. Будет тебе сюрприз. Я начал работать быстрее и наращивать силу удара. Деревянные мечи были сделаны из самых твердых пород. Но все равно это же не металл. От ударов из них начали отлетать мелкие щепки. Сначала я не обратил внимания, но потом заметил, что шашки по-прежнему невредимы, чего не скажешь про Сашины Катану и Вакидзаси, которые уже были изрядно покоцаны. Кажется, до меня дошло, что происходит. Чтобы проверить свою догадку, я ударил сразу с двух рук, вложившись по полной.